Глава 25. На третий день судебного заседания в восемь утра зал освещала дюжина высоких свеч, как в церкви или каком-нибудь святилище. Нельс Гудмундсон вызвал своего первого свидетеля. Жена подсудимого Миямота Хацуэ, сидевшая на задних рядах галереи, вышла вперед. Ее волосы были туго стянуты в низкий пучок у самой шеи и спрятаны под простую, без украшений, шляпку, поля которой отбрасывали тень на ее глаза. Нельс придержал для нее вращающуюся дверь стойки для свидетелей. Кацуэ остановилась и быстро глянула на мужа, сидевшего со сложенными перед собой руками слева от нее. Она кивнула, сохраняя спокойствие, и муж ответил ей таким же кивком. Он разомкнул руки, положив их на стол, и пристально посмотрел жене в глаза — На секунду показалось, что жена подсудимого сейчас направится в его сторону, но Хацуэ медленно пошла к Эду Сомсу, который стоял перед стойкой с Библией и терпеливо дожидался ее. Хацуэ заняла свое место свидетеля, и Нельс трижды кашлянул в кулак, прочищая горло от скопившейся мокроты. Потом он прошел мимо присяжных, по своему обыкновению заведя большие пальцы за подтяжки его здоровый глаз слезился. Вены на висках начали пульсировать, сказывалась бессонная ночь. Нельс, так же, как и другие, провел ее без света и в холоде. В половине третьего, порядком продрогнув, он зажег спичку и поднес ее к циферблату карманных часов, потом прошаркал в носках к темной ванной. Вода в унитазе замерзла. Нельс, кряхтя и выдыхая пар, упираясь в стену из-за сильно мучившего его прострела, разбил корку льда ручкой вантуза и помочился, выдавив из себя прерывистую струйку. Потом снова забрался в постель, набросил на себя все одеяла, какие были в доме, и, свернувшись, как пожухлый осенний лист, пролежал без сна до самого рассвета. И теперь стоял перед присяжными небритым и непричесанным, постарев лет на десять. Невидящий левый глаз в это утро беспорядочно вращался, выписывая причудливые траектории. На галерее, как и в предыдущие дни, не было свободного места. Многие из пришедших сидели в пальто и галошах, обмотанные шерстяными шарфами, решив не тратить время в гардеробе, все спешили занять места. В зале распространялся запах тающего снега. Пришедшие радовались тому, что сидят в тепле, и наблюдают нечто занимательное. Затолкав рукавицы и шерстяные шапки в карманы, они расположились на своих местах, довольные тем, что удалось хотя бы на время укрыться от непогоды. Их лица по-прежнему выражали почтительное отношение к закону, величие которого для них олицетворяли судья Филдинг, сидевший с непроницаемым видом прикрыв глаза, и погруженные в мысли присяжные. Внимание репортеров было приковано к жене подсудимого. В этот день она надела плессированную юбку в широкую складку и блузу с длинными выточками на плечах. Ее рука изящно покоилась на Библии, а кожа на лице выглядела чистой и ровной. Одному из репортеров, который после войны работал в Японии, обучая инженеров автомобильного завода писать инструкции, жена подсудимого напомнила гейшу, виденную в Наре, когда та исполняла чайную церемонию. Профиль Хатсуэ вызвал в нем воспоминания о запахе сосновых игл, усыпавших дворик чайного дома. Но безмятежность Хатсуэ была ничем иным, как напускной маской. Ей не давали покоя мысли о Кабоа. Он девять лет назад вернулся с войны, но Хатсуэ так и не научилась понимать его. С его возвращением они сняли дом за городом у пьяных ключей. Других домов поблизости не было. Дорога была тупиковой, с нависавшими над ней ольховыми деревьями. По ночам Кабоа видел беспокойные сны. Просыпаясь, он надевал тапочки, набрасывал халат и шел в кухню, где садился за стол, заваривал себе чай и сидел, уставившись в одну точку. Хацоэ поняла, что самое трудное в их браке — воспоминания мужа о войне, вызывавшие в нем чувство вины — отбрасывавшие тень на его душу. Она научилась любить Кабоа иначе, чем любила до войны. Она не стремилась к тому, чтобы быть милосердной, щадить его чувства, сострадать ему и стараться исполнить любое его желание. Хатсуэ целиком отдалась его горю, но не для того, чтобы утешить, а чтобы дать Кабоа возможность снова стать самим собой. Она безропотно принимала на себя обязательства по отношению к нему, и не возражала против того чтобы самой оставаться в тени это сделало ее жизнь чем то большим чем просто мечтой выращивать клубнику на клочке островной земли она всю себя посвящала заботам о страдающем муже одновременно и теряя и приобретая от этого в три утра она приходила в кухню и садилась напротив него он молча глядел или говорил или плакал она старалась взять часть его горя на себя сохранив в своем сердце. Беременность жены обрадовала Кабуа. Он устроился работать на консервный завод. Вместе с братом Кэнзи они запечатывали лосося в банки. Кабуа начал поговаривать о покупке фермы и возил хацую по всему острову, показывая участки, выставленные на продажу. Но везде обнаруживался какой-нибудь изъян. То застаивалась вода, то совсем не было солнца, то почва оказывалась глинистой Одним дождливым днем Кабо остановил машину у обочины и решительно заявил ей о своем намерении при первой же возможности выкупить землю родителей. Он снова рассказал, как их семье оставалось уплатить последний взнос, чтобы вступить в полноправное владение семью Акрами, как Эд Тахайне увела этот участок у них из-под носа, продав его Ули Юргенсену как семь акров должны были быть переписаны на его имя, потому что он был старшим сыном и первым из всей семьи Миамото получал американское гражданство. Из-за Монзонара они потеряли все. Отец умер от рака желудка, мать переехала во Фресно, к дочери, вышедшей замуж за торговца мебелью. Кабуа в сердцах ударил по рулю ребром ладони, проклиная царящую в мире несправедливость. «Они украли у нас землю!» — зло выкрикнул он. «И это сошло им с рук!» Прошло полгода после того, как Кабуа вернулся с войны. Однажды ночью Хацоэ проснулась и увидела, что мужа нет рядом. Его не оказалось во всем доме. Хацоэ села в темной кухне и ждала больше часа. Она беспокоилась. Шел дождь, дул ветер, а машины в гараже не было. Она сидела и ждала. Проведя руками по животу, она представила внутри младенца и прислушалась к себе в надежде уловить его движение. Крыша над кладовкой протекала, и Хацоя встала, чтобы вылить воду из подставленной кастрюли. Где-то в пятом часу вошел Кабоа с двумя мешками из джутовой ткани. Он весь промок, а колени были в грязи. Он включил в кухне свет и увидел ее, неподвижно сидевшую за столом и молча смотревшую на него. Кабуа, не отводя от нее взгляда, поставил один мешок на пол, а второй на стул и снял шапку. после Пёрл-Харбора», — сказал он, — «отец закопал все это». И начал вынимать из мешка и аккуратно складывать на стол деревянные мечи, штаны Хакама, Боккен, Алибарду Нагината, Свитки, исписанные по-японски. «Эти вещи — наши семейные реликвии», — сказал он, стирая с лица капли дождя. Отец закопал их на клубничных полях. «Вот, посмотри». И показал ей свою фотографию. В традиционном костюме феодального воина он вращает обеими руками шест кэндо. И хотя на фотографии ему всего шестнадцать лет, Он уже тогда имел грозный воинственный вид. Хацоэ долго разглядывал лицо на фотографии, особенно глаза и губы, пытаясь что-то понять для себя. «Мой прадед», — продолжал Кабуа, стаскивая с себя пальто, — «был воином, каких мало, настоящим самураем. Он лишил себя жизни на поле битвы при Кумамото, совершил сэппуку». Кабуа глубоко погрузил воображаемый меч в левую часть живота и твердой рукой провел вправо, как будто потроша сам себя. С мечом в руке он выступил против императорских солдат, вооруженных ружьями. Ты только представь, Хацуэ, с мечом против ружей! Это же верная смерть! Он наклонился над влажным мешком, стоявшим на полу, и вынул кустик клубники. Слышно было, как дождь барабанит по крыше и стучит по деревянной обшивке дома. Кабоа вынул еще один кустик и поднес их ближе к лампе над столом, чтобы было лучше видно. Он протянул растеньица ей. Хацоэ заметила вздувшиеся вены на его руках, почувствовала силу в его запястьях и пальцах. — Отец посадил кустики, от которых родились вот эти, — с горечью сказал он и мы были еще детьми, когда те кустики покрывались ягодами. Ты понимаешь? — Лучше ложись, — сказала ему Хацуэ, — прими ванну, вытрись насухо и ложись спать. Она встала из-за стола, зная, что он увидит ее растущий живот, и подумает о ребенке. — Скоро ты станешь отцом, Кабуа, — напомнила она ему, остановившись в дверях. Может, хоть это принесет тебе счастье. Может, тогда ты похоронишь то, что так мучает тебя. Я даже не знаю, что еще могу сделать для тебя». «Я верну ферму», — ответил Кабуа, своим голосом заглушая дробь дождя. «И мы будем жить там. Будем выращивать клубнику. Все будет хорошо. Я верну ферму». Разговор этот случился давно, лет девять назад. Они стали откладывать как можно больше, пока не накопили на собственный дом. Хацуэ хотелось уехать из ветхого загородного домика, однако Кабоа убедил ее, что выгоднее потратить сбережения иначе, арендовав рыболовецкую шхуну с жаберными сетями. Он высчитал, что через год-другой они получат двойную прибыль, Выкупят шхуну, и еще останется чем заплатить за землю. «Ули Юргенсен стареет», — сказал Кабуа. «Скоро такие угодья станут ему в тягость». Но сколько бы стараний Кабуа не прилагал, а с рыболовным промыслом у него не задалось. Само по себе занятие было доходным, и Кабуа стремился получить этот доход. Он был сильным, работал усердно, но море так ничего ему и не дало. Они с Хацуа не только не получили двойную прибыль, но даже и близко к ней не подобрались. К тому же островитянин не был их собственностью. Кабуа остановился только упорнее, сделав мерилом жизни количество выловленного лосося. Каждый раз, когда лов оказывался неудачным, он чувствовал, как мечта тает у него на глазах, а желанные поля с клубникой отступают все дальше. Кабуа во всем винил себя и становился резок с Хацуэ, лишь углубляя трещины в их совместной жизни. Хацуэ боялась, что своим сочувствием сделает Кабоа только хуже, обидит его. Ей не всегда удавалось отличить простое недовольство собой от гораздо более глубоких страданий, вызванных последствиями войны. К тому же теперь у нее было трое детей, надо было уделять внимание им — Делиться с ними той частью себя, которая раньше безраздельно принадлежала мужу. Хацуэ надеялась, что дети смягчат Кабоа. Она надеялась, что с их появлением исчезнет его одержимость мечтами о другой жизни. С ней самой это уже произошло. Конечно, было бы приятно жить в доме поприличней, выходить летним утром прямо на поля, вдыхать аромат душистых ягод, приносимый ветром, Но надо довольствоваться тем, что есть. Нет смысла жить в вечной погоне за чем-то большим. Хацуа старалась убедить в этом Кабоа, действуя мягко, без нажима, но тот оставался при своем, говоря ей, что совсем рядом, буквально за углом, их ждет другая, гораздо лучшая жизнь. Главное — наловить побольше лосося, накопить денег и дождаться, когда ули Юргенсен совсем сдаст. Хатсуэ сидела прямо, сложив руки на коленях, приготовившись отвечать на вопросы. — Я попросил бы вас вспомнить, — начал Нельс, — события трехмесячной давности, начала сентября этого года. Справедливо ли будет сказать, что именно тогда ваш муж заинтересовался земельным участком в центральной части Сан-Пьедро, выставленным на продажу. — Вы что-нибудь припоминаете, миссис миамота Да, конечно, — ответила Хацуэ. Он очень интересовался той землей, всегда интересовался. Те клубничные поля принадлежали его семье, и он очень хотел вернуть ферму. Родители работали, не покладая рук, чтобы выкупить землю а потом во время войны потеряли все. «Миссис Миямото», — снова обратился к ней Нельс, «постарайтесь вспомнить вторник, седьмое сентября. Один человек, а именно ули Юргенсен, пожилой фермер с центральной части острова, как вы помните, дал свидетельские показания о том, что в тот день ваш муж приходил к нему и спрашивал о семи акрах. «Вы в курсе дела?» «Да», — ответила Хацуэ. Нельс кивнул и, потирая лоб, присел на край стола, за которым сидел подсудимый. «Муж говорил о том, что собирается к Ули Юргенсену. Рассказывал о своем разговоре с мистером Юргенсеном насчет покупки земли?» «Да», — ответила Хацуэ. «Рассказывал. Что именно?» «Вы помните?» «Да», — ответила Хацуэ. Она вспомнила, как днем 7 сентября проезжала с детьми мимо фермы Ули и Юргенсена и увидела объявление о продаже. Она развернула машину и по мельничному ручью доехала до города, где из телефонной будки рядом с Лавкой и Петерсона, позвонила мужу. Потом поехала домой и стала ждать. Через час Кабуа вернулся с неутешительными известиями. Ферму Юргенсена купил Карл Хайне. «Понятно», — сказал Нельс. «А эти неутешительные известия, когда вы узнали о них?» «Вечером, седьмого сентября?» «Днем», — ответила хацуя «Я помню, что мы говорили об этом еще до того, как муж вышел в море». «То есть ближе к вечеру». — рассудил Нельс. — Как, по-вашему, миссис Миямото, неудача расстроила мужа? Он выглядел расстроенным? — Нет, — ответила Хацуэ, — совсем нет. Даже больше мистер Гудмунсон. У него появилась надежда. Я впервые видела его таким обнадеженным. Для него важно было, что Ули Юргенсен решил отойти от фермерских дел и продать землю. — Муж сказал, что дело сдвинулось с мертвой точки, что раньше не было никакой надежды, а теперь она появилась. Он долго ждал этого, и, наконец, возможность подвернулась. Да, он очень оживился. Он был полон надежд. «Давайте перенесемся на день вперед», — сказал Нельс, поднимая голову. «Говорил ли с вами муж на следующий день, 8 сентября?» «Был ли он все так же полон надежд?» «Да, конечно», — ответила хацуя «Конечно. Мы говорили и на следующий день. Кабо решил пойти к Карлу Хайне, переговорить с ним насчет возможной покупки семи акров. Но не пошел. Пошел через день. То есть один день выждал, так?» «Да, он подождал немного», — подтвердила хацуя «Он немного волновался и, как следует, обдумывал слова, которые скажет Карлу Хайне. — И вот наступает четверг, девятое сентября, — сказал Нельс. — Прошло два дня с того времени, как ваш муж говорил с Улей Юргенсеном, два долгих дня. Вы помните, что было дальше? — Дальше? — переспросила Хацуэ. — Ваш муж пошел к Карлу Хайне. — Помните? Вчера Сьюзен-Мари Хайне давала свидетельские показания об этом. Согласно ее показаниям, ваш муж пришел к ним домой в четверг днем, 9 сентября, чтобы поговорить с Карлом. Согласно показаниям Сьюзен-Мари Хайне, они проговорили минут 30-40, прохаживаясь недалеко от дома. Самой Сьюзен-Мари с ними не было. Она не слышала их разговор, но дала свидетельские показания относительно содержания своей беседы с мужем в тот же день после того, как ушел ваш муж. Она рассказала, что Карл и Кабуа говорили о тех самых семи акрах и обсуждали возможность покупки вашим мужем этого участка. Сьюзен Мари хайна свидетельствовала что Карл не отрицал напрямую возможность продажи семи акров. Карл не давал вашему мужу повода потерять надежду на возвращение семейного участка. Наоборот, по словам Сьюзен Мари Хайне, он даже поощрил его в этой надежде. Как, по-вашему, миссис Миямото, я правильно говорю, справедливо ли утверждение, что днем девятого сентября ваш муж после разговора с карлом хайне выглядел все таким же обнадеженным как никогда заверила адвоката хатцуя он вернулся от карла хайна в еще более приподнятом настроении и сказал мне тогда что шанс вернуть землю велик как никогда у меня тоже появилась надежда я стала надеяться что на этот раз дело выгорит нельс оторвался от стола распрямившись с усилием, и начал задумчиво прохаживаться перед присяжными. В наступившей тишине слышно было, как порывистый ветер обрушивался на окна, а из радиаторов с легким шипением выходил пар. Зал суда и без того мрачный, лишившись верхнего освещения, выглядел еще более серым и безрадостным. В воздухе висели испарения таявшего снега. «Вот вы говорите, миссис Миямото, что у вас тоже появилась надежда. Но вам ведь хорошо известно, что отношения между матерью покойного и вашим мужем далеко не самые лучшие, и это выражалось, скажем так, даже в словесной форме. На чем, позвольте поинтересоваться, основывалась ваша надежда?» Что вызвало в вас такой оптимистический настрой?» «Да», — ответила Хацуэ, — «вопрос понятен». Она и сама спрашивала Кабуа, согласятся ли эти люди продать землю, которую прежде украли. Кабуа ответил, что мать и сын совсем разные люди, и на этот раз все зависит от Карла, его мать тут ни при чем. А Карл когда-то был его другом и поступит по справедливости. «Миссис Миямото», — продолжал Нельс, — «ваш муж говорил с Карлом Хайне в четверг днем 9 сентября. Ровно через неделю, 16 сентября, Карла Хайне нашли мертвым в собственных сетях в заливе Белые пески. Между двумя этими событиями, разговором и смертью, прошла неделя». Шесть дней и семь ночей, без малого неделя. У меня к вам такой вопрос. Что произошло за ту неделю? Обсуждал ли муж разговор с Карлом Хайне? Говорил ли вообще насчет покупки земли? Дело в том, — объяснила Хацуэ, — что Кабо считал, он сделал все, что от него зависело, и теперь очередь за Карлом. Теперь Карл должен сделать шаг навстречу. Именно Карлу предстояло обдумать предложение. Именно Карл должен был решить, стоит ему или не стоит восстанавливать справедливость. Отвечает он или не отвечает за поступок матери, считает ли себя обязанным что-то предпринять. К тому же, сказал тогда Кабоа, не годится надоедать Карлу, не стоит показывать свою зависимость или слабость, не стоит унижать себя суетливостью. В таком деле лучше проявить терпение, так что он подождет. Подождет с неделю, а там видно будет. Утром 16-го числа, когда она поставила кипятить воду для чая, Кабоа ввалился в кухню, как был в резиновых сапогах и робе, из порога выложил ей, как повстречался в море с Карлом, помог тому с аккумулятором, и между ними завязался разговор как они ударили по рукам на этих самых семи акров. 8400 долларов, 800 задатка, и земля снова его после стольких лет. Однако позже, в час дня, Джессика Портер, продавщица в лавке Петерсона, рассказала Хатсуэ об ужасном несчастье. Карл Хайне утонул. Его нашли мертвым в заливе «Белые пески», Рыбак запутался в собственных сетях.